крепко прижав к себе расстроенного Огги, я вышла в сад и по садовой дорожке почти перебежала к детскому дому. Справа возвышался корпус, где мы с Августом обычно жили, приезжая в Пивлс. После родов меня отселили, мотивируя тем, что к августу иной раз и ночью люди приезжают, бывает шумно. Я согласилась, тем более что детский дом был самым новым зданием в комплексе. Санта встретила меня на пороге. «За вами кто-то бежит». «Объясни этой дуре, что сюда посторонним вход воспрещен». «Я скажу Керу». Полчаса обязательных хлопот. Затем Огги вручили кормилице, и он затих, занявшись самым серьезным делом — едой. «Макс приехал», — сказала я Санте. Она неодобрительно покачала белой аккуратной головой. «Так и не угомонился». «А ты ждала чего-то другого?» Мы засмеялись. Индейский смех довольно неприятен, похож на лай. Но у нечистокровных индейцев он звучит иначе. У метисов с людьми смех совсем обычный, а у тех, кто несет в себе каплю орочи и крови, он больше напоминает пыхтение. Санта знала об этом, поэтому запрещала мужу и его второй жене, чистокровным индейцам, громко смеяться при людях. Слуги в Пибблс считали, что Керс смеяться не умеет вообще, а Моника очень серьезная и стесняется эмоций. А Санта пыхтела в свое удовольствие. «Что сказал Август?» — спросила Санта. «Ничего. Не исключено, что даже обрадовался. Он завел в себя пассию и собирается жениться. Кстати, это она за мной бежала». Санта застыла. «Женеется?» не спросив тебя. «Понятно, это индианка. У них двоеженство в порядке вещей, но вторую жену можно взять исключительно с разрешения первой, а чаще всего именно первая жена и выбирает своему супругу вторую. Так поступила Санта, найдя для Кера юную рыжую Монику, красивую и весьма неглупую даже по нашим меркам». Я промолчала. «А я тебе говорила, — проворчала Санта, — я тебе говорила. Почему ты не спишь с ним? Он соскучится и найдет тебе другую жену, а тебя оставит кому-нибудь из своих стариков или вовсе одну. Говорила? Говорила. А ты все отмахивалась, вот и получила. Потому что мужу нужна радость с тобой ночью, а не только твоя забота днем». Ты же после свадьбы ни разочка с ним в одну комнату ночью не заходила. Да я и на свадьбе только спала рядом. Санта подбоченилась и посмотрела на меня с укором. Ты раньше не говорила об этом. Делла, так нельзя. Была бы у него вторая жена. Вспихать всего одна. А ты? Глупая ты женщина, вот что я тебе скажу. Такая глупая что даже умных не слушаешь. Вот такая у меня дома правительница. Надо сказать, она честно предупредила, индианки о себе высокого мнения, шею перед хозяевами не гнут и по любому вопросу имеют свое бесценное мнение. Мнение высказывают тут же, как только оно появляется. Индианкам нельзя держать эмоции в кулаке, они от этого злые становятся. Дурацкая у меня судьба, как проклял меня кто. Стоит в моей жизни чему-то появиться, тут же находится желающий это отобрать. Вот был Макс, ты помнишь Иду? Почти все подружки так себя вели, еще и требовали, чтобы я уступила. И ведь я спала с ним, а толку? Август, он вообще не хотел жениться, он женщин-то боялся, только перестал. И тут же нашлась желающая прибрать его к рукам. «Так, может, дело в тебе, не радуешься мужу? Санта, если бы только мужчины это касалось. Любой успех, чего бы я ни добилась, у меня стараются отобрать. Даже те, кому это ни к чему. Иногда мне на голову сваливается проблема. Я с трудом справляюсь. Только дух переведу, а у меня все отнять пытаются. Взять хоть княжество». Макс отдал его мне. Тут же появился его кузен и попытался меня убить. И с этой, красоткой, не лучше. Знаешь, что она заявила? Что я должна обучить ее быть колдуньей, чтобы она могла занять мое место. То есть вот это место я сделала своими руками, а теперь должна отдать только потому, что Августу приспичило покувыркаться с ней. Ей мало его постели, она хочет забрать все. «Бабы все такие, почти все. Я не такая, Моника, твои родичи не такие, остальные такие. Зачем трудиться, когда мужчину ублажи, и тебе без труда все достанется?» «Делла, а о чем еще ты говорила с этой женщиной? Может быть, не такая она плохая?» «Плохая, Санта. Боюсь, она жадная». «И еще она связана с дурными людьми». Мелви попросила индейцев проследить за ней. «Ты имей в виду, кто-нибудь может сюда прийти, чтобы рассказать об увиденном». «Пусть приходит. А на тобой, Делла, нет проклятия. Просто ты настоящая колдунья. Такой не выучишься быть. Надо родиться. Тебе ничего для себя не надо, поэтому тебе дают все» чтобы ты раздала это тем, кто больше нуждается. Или позаботилась, пока добрый хозяин не отыщется. Мне стало грустно. Думаешь, мне надо уступить? Ну уж нет. Ты сама сказала, это дурная женщина. От дурных рук добро защищать надо. И это тоже колдунское дело. Ясно. «Счастье мне не видать, как своих ушей». «Почему?» «Ты попроси у матери чудес. Она и тебе даст. Только ты знаешь, чего просить?» «Вот, подумай. Это другие могут просить просто добра. А тебе так нельзя. Ты должна точно сказать «Дай мне вот это» или «вон то». «Ты на саттанге говорила, что утробу лечила». Значит, ребёночка хотела здорового да красивого. Ребёночка тебе дали. Разве это не счастье?» Я с недоверием усмехнулась. «А теперь как? Вот что мне сказать? Хочу в мужья хорошего парня, верного, надёжного, чтоб меня любил, и я его любила. Санта, я же обрядов не знаю». «Тебе не надо. Ты и так можешь. Ты внутри себя твёрдо реши, чего хочешь». Вот чего на самом деле хочешь, то тебе и дадут. А то есть такие, им кажется, что хотят царя или принца, а на самом деле хотят, чтобы муж их прихоти исполнял. Так цари-принцы прихоти-то не исполняют, на то они и цари. Мне прихоти не нужны. И вот что. Ты иди к гостям, я Огги сама уложу, а ты иди. Потому что нельзя найти мужа, Когда из дома не выходишь совсем, ждёшь, чтобы сам пришёл. Хорошо бы. Ты не шути, а головой думай. И спать сегодня ложись в старой комнате. Туда ещё может прийти хоть кто-то. Сюда они пойдут, чтобы ребёнка не будить. Ложись там. Не придёт никто, так выспишься. А с мы управимся. Иди. И чтобы до утра я тебя не видела вот так и поди возрази этому сержанту в юбке старший стерт на боевом корабле в случае гибели интенданта заменяет его и берет на себя распределение боеприпасов Санта на саттанге вела себя смирно и подчиненно надежный помощник верный товарищ ничего более объяснила земля предков индейские законы женщина знает свое место и не претендует на лишнее Чего это белокурое бестие стоит на самом деле, я поняла только, когда мы выбрались на федеральную территорию. С ней было спокойно. Она ведь позвала керов встать у двери, чтобы самой не разбираться с Анной и сгоряча ей в лоб не заехать. Это некрасиво может получиться. Я вышла в холл, кивнула Керу. «Ждет в тени», — сказал он. Войти не пыталась. «Понятно». На улице уже стемнело, я включила садовый свет. Открыла дверь. На скамейке под деревом кто-то был. За види меня фигура в светлом платье поднялась. «Анна! Черт бы ее подрал!» Я сосчитала до десяти и вышла на крыльцо, плотно закрыв дверь. «Леди Берг!» — она уже умоляла. В голосе слышались слезы. «Пожалуйста, выслушайте меня!» «Если вы мне не поможете, я не знаю, что мне делать. Я запуталась, я всего боюсь, я ужасная трусиха и даже не знаю, к кому мне обратиться». «Почему бы не к Августу? В конце концов, он вроде как ваш жених». «Нет», — она помотала головой. «Я совершила ужасную глупость сегодня утром. Но поймите, я видела ситуацию совсем не так. Август сказал, что вы гиперответственны и дисциплинированные, что вы никогда не скажете «нет», если на вас взвалить задачу. А все вокруг этим только и пользуются. И даже за него вы отвечаете. Вы хлопочете над ним, как мать. А ведь у вас свой малыш, и вы просто уже разрываетесь между всеми. Поэтому будет лучше, если часть ваших проблем возьму на себя я и... Леди Берг, простите, но я же вправду думала, что вы только из гордости тянете на себе этот воз из гордости и из уверенности, что никто не захочет старательно обучиться тому, что вы умеете, и что сам Август вам надоел, но вы не можете его бросить из-за этого индейского брака. А вы не хотели, он это тоже сказал. Вы хотели быть свободной, но из-за того, что он ошибся, проблему пришлось решать вот так. Вы сделали над собой чудовищные усилия Но справились, и вы так великодушны, что ни разу не упрекнули его, что он связал вас по рукам и ногам. Что ты с ней нянчишься? Она же села тебе на шею и погоняет, а ты все терпишь. Будь мужчиной, наконец, а не тряпкой. Я отлично помнила эти ее слова, сказанные Августу, когда мы с Мелви уехали. «Анна, я не собираюсь помогать вам». У меня своих забот полон рот. ну что же мне делать? Сядьте на землю и разрыдайтесь. Она застыла, широко распахнув карие глаза. Опять зависла, как тогда в ресторане. Легко ее ошарашить. Но потом она собирается и идет в атаку. Это я помню. Упорная девица. Ее бы упорство, да в мирных целях, «Вы шутите?» «Нет, издеваюсь. Спросите у Августа, я всегда издеваюсь. Нравится мне это занятие». Она потрясла головой. «Нет, нет, а что будет, если я так сделаю?» «Здесь полно персонала, хотя он приучен не показываться на глаза. Кто-нибудь услышит ваше рыдание, придет и поможет. Правда, с точки зрения персонала...» Столь бурные эмоции позволяют себе лишь упившиеся в стельку люди. Это позорное поведение, а от позора надо беречь. Поэтому вас отведут в вашу комнату, если вам таковая выделена, и уложат спать. Если комнаты вам не выделили, слуги вызовут такси и отправят вас в город. Но я не знаю, Август ничего не говорил про комнату. Наверное, мы будем ночевать... В его комнате? Где же еще? А она наверняка заперта. Значит, вас отправят в город. Даже не спросив Августа? Конечно. За вас придумают вежливое объяснение, мол, вам сделалось нехорошо, и вы захотели побыть в одиночестве, поэтому покинули собрание, а хозяевам велили передать ваши извинения. Но ведь я его невеста. Да хоть жена. Я снова пошла к главному корпусу. Анна, помедлив, зашагала рядом. Какие странные обычаи, Анна, еще раз. Для тупых, жестко сказала я. Просвещать вас относительно обычаев семьи и дома, рассказывать байки и семейные тайны — прямая обязанность Августа, не моя. Понятно? Но... Он все время так сильно занят. Тогда у вас два пути. Либо наберитесь терпения, либо найдите себе менее загруженного мужчину. У Августа свободного времени не было никогда. Неправда. Когда мы познакомились, он всегда находил его для меня. И так было, пока мы не переехали на Таниру. Ужасное место. Зачем он там живет? Мы. Хорошо сказано. Так подите и скажите это ему. Я боюсь, что мы можем... Нет, не поссориться. Мы слишком сильно любим друг друга и никогда не поссоримся. Но просто ему будет неприятно. Поэтому вы говорите это мне. Анна, я не понимаю. Вы считаете, что это я отбираю его время, которое вы безосновательно считаете своим? Его время его внимание, каждое его слово, которое могло быть обращено к вам, а обращено ко мне. «Ну, нет, вы неправильно меня поняли. Лидиберг, я... я хотела сделать вам предложение. Я очень сочувствую вам. Я отлично понимаю, что вам одиноко. Мне говорили, что женщина с младенцем чувствует себя оторванной от мира. Ей тогда почти все равно, с кем болтать, лишь бы не выпадать из общества. А ребенок плачет, накапливается гнев, его срывают на домашних. Давайте я буду вас развлекать. Не Август, а я. Я веселая, правда, и очень терпеливая. Я даю вам слово, что ни капельки не буду обижаться на ваш гнев или досаду. Я ведь понимаю, что не я тому причина, а ваша усталость и одиночество. Хотите, я буду рассказывать вам про китайскую культуру? Вы ведь не смогли доучиться в магистратуре. Наверное, тому были причины. Материал ведь чрезвычайно сложный, а вы были в таком интересном положении. Я смогу все рассказать очень доходчиво. Я буду гулять с вами по горам». Я остановилась и скрестила руки на груди. «Анна, я с куда большим удовольствием болтала бы с вашим куратором, господином Таном». Я в восторге от его манер и общей культуры. Про вас я такого сказать не могу. Увы. Ее лицо исказилось ужасом. Она даже попятилась и руками замахала. Нет, вы не знаете, что говорите. там самое ужасное чудовище, какое я видела, он... Да, он говорит гладко, но он садист, он... Он пытает невинных людей, он... Она всхлипнула. «Я думала, он оставит меня в покое. У меня больше нет ничего, что ему хочется прибрать к рукам. Мой муж... Я не смогла сказать правду в ресторане, ведь там был август. На самом деле мы развелись из-за Тана. Это он потребовал, чтобы Тим бросил меня. Тим его боготворит. Он как загипнотизированный. Делает все, что попросит Тан. Однажды он пришел вечером с этим китайцем и сказал, «Ты ляжешь с ним». Я хотела броситься из окна, но они вдвоем связали меня. Она заплакала. Я не смогу, никогда не смогу рассказать этого Августу. Вы женщина. Вы никогда не испытывали подобного. а вам видно. И я поберегу вас от подробностей, но любая женщина может понять другую, которой не повезло. Я не понукала ее. Зачем? Она гонялась за мной весь вечер, Именно для того, чтобы все выболтать. У меня были деньги, наследство от прабабушки. Тан потребовал, чтобы я отдала их мужу и убиралась из его жизни. У них секта, они так со всеми женщинами поступают. все кто принимают только мужчин, а женщины для них просто расходный материал. Я отказалась. Тогда они заперли меня в клетке во дворе, где гуляли огромные злобные псы. Не сомневаюсь. Они достали бы меня даже через решетку. Прутья стояли слишком редко. Целых пять часов я сидела неподвижно, чтобы не привлекать внимание собак. У меня затекло все тело. Это настоящая пытка. И и я отдала все, что они требовали. Наверное, вы скажете, что я трусиха. Но я не могла больше этого носить. Я самая обычная девушка. Мне нужна защита, забота. Я не могу бороться с целым миром. Когда я встретила Августа, я подумала, «Вот мужчина моей мечты. Он никогда не бросит меня в беде. Я я была счастлива, по-настоящему. Август говорил, что немного поможет вам, а потом мы поженимся. Я верила». «Август, ты играешь с огнем. Я не дурочка, которая будет годами слушать сказки. Мы встречаемся полгода. Ты в мою квартиру приходишь как муж» но прячешь от друзей и родственников. Ты им сказал про нас? Почему? Сколько я еще буду ждать? Сколько мне терпеть это унижение, когда ты не можешь сказать потасканной бабе, что она больше не нужна? Ты что, трус? Тогда не затыкай мне рот, я сама ей скажу. И так, что она закается спорить. А потом снова появился Тан. Ему есть чем вас шантажировать? «Нет, просто я боюсь его, а он знает это». «Леди Берг, к кому мне обратиться, чтобы защититься от него?» «В агентство федеральной безопасности». «О, нет, у него там все куплено. Я поменяла имя после развода, а он все равно нашел меня. Как это можно сделать без связи в агентстве?» «Так же, как сделала я». Я ведь как-то узнала, что вы вовсе не Анна Лерой, а Рэйчел коллинс Ну, вы. Про вас я сразу подумала, что вы воспользовались знакомствами среди разведчиков. Мисс Сатис, простите, миссис МакКинби ведь работала именно там. Анна, ничем не могу помочь. Я решительно отвернулась и зашагала к дому. Анна догнала меня, взяла за руку. Было прохладно. Она в своем платьице на тонких бретельках мерзла, ее колотила дрожь. «Леди Берг, прошу вас, я сделаю все, что вы попросите, все, что в моих силах. Я буду вашей горничной, вашей компаньонкой, только помогите. Это не так много. Мне надо найти одну женщину, и тогда меня оставят в покое». Тан дал слово. «Вы знаете ее». «Так...» А теперь самое время поддаться на провокацию. «Кого я знаю?» «Ее зовут Мэдлин Рассел Грей. Может быть, вы лично с ней и не знакомы, но ваша подруга Эмбера Мелроус Рассел замужем за ее кузеном. Попросите их, пожалуйста, иначе меня просто убьют». «Какая осведомленность?» «Не моя. Мне все сказал Тан. Он приказал выяснить, где она». «И зачем?» «Понимаете?» Она украла одну вещь. Я не знаю, зачем. Может быть, случайно, но вещь очень ценная. Ее надо вернуть владельцу. Если не вернуть, будет беда. медлин я весело рассмеялась. Чушь какая-то или ошибка. медлин не могла ничего украсть. Так вы ее знаете? Конечно. Но не надейтесь, что вам кто-нибудь даст ее адрес. Видите ли? Я понизила голос. Об этом не стоит говорить вслух. Известно всем, но это так бестактно. медлин я тихонечко нежно постучала себя пальцем по виску. Понимаете? Не совсем. Не уверена, что понимаю правильно. Она ведь не чистокровная эльфийка. А они не болеют ничем таким. Вы заблуждаетесь. Точнее, это миф. Не слыхала, чтобы эльфы болели шизофренией, например, но эпилепсии у них точно бывает, как и умственная отсталость. А среди полукровок много аутистов. Аутизм не такой тяжелый, как у людей, но зато встречается куда чаще. Они очень красивы, но их лица кажутся искусственными. Мимика либо отсутствует, либо неестественная. Они молчаливы, а если и говорят – почти без интонаций. И да, практически всю жизнь они проводят в клиниках, где им создают условия, которые не истощали бы их психику. Мэдлин очень не повезло. У нее и аутизм, и эпилепсия. Сейчас она в клинике. Она точно ничего не могла украсть, потому что из дома выходит только под надзором слуг. То есть вы даже мысли не допускаете? Нет-нет. Я хотела сказать, вы уверены, что такое совсем ни при каких условиях невозможно?» Я пожала плечами. Подумала, что мне в руки идет шанс подстроить Аннушке знатную ловушку. Надо пользоваться. «Да нет, вероятность есть, разумеется. Допустим, нечистым на руку оказался кто-то из ее слуг, а Мэдлин стащила уже у него». «Не знаю, зачем бы ей это потребовалось, но у аутистов странно работают мозги». «Да, я об этом тоже подумала. Лиди вы не могли бы узнать, что за клиника? Я не хочу беспокоить родных, Мэдлин, им неприятно будет узнать, да и ее саму не встревожу. Я знаю, как опасно для аутистов волнение. Я поговорю с врачами» и мы уладим проблему самым лучшим способом». «Хорошо, я спрошу, но готовьтесь к тому, что вам могут отказать в визите». «Ну, — она просительно улыбнулась, — вы только скажите, где это? Я что-нибудь сама придумаю, и, конечно, я вас не выдам, нет-нет!» Она прижала руки к груди и ускакала в дом. Я проводила ее взглядом. «Да-да, у господина тана все куплено и схвачено. Особенно среди федералов. Отследить перемещение любого человека проще всего через полицию и федералов. Будь у него там надежные связи, он не искал бы Мэдлин при помощи глупой девчонки. А не это даже в голову не пришло. Кто ее в агент это завербовал, тупицу такую? А с другой стороны, с кем она обычно работает?» с людьми, которые вряд ли знают, чем различаются полномочия федерального агента и полицейского следователя. Не зря, ох, не зря Август представился ей историком. И тут до меня дошло, что Мелви была права. Август ведет свою игру. Настолько серьезную, что готов притворяться униженным и раздавленным, слабовольным и подчиненным, скованным по рукам и ногам, да кем угодно, лишь бы не самим собой.